Рассказ Димки Колдуна. Затем возникла пауза, и в мою душу стало вкрадываться ощущение того, что Димкина пока еще не высказанное повествование каким-то образом окажет важное влияние на все наши дальнейшие действия. Я словно бы стояла на пороге великой тайны, волнующей предчувствие чего-то загадочного и неизвестного, связанного с нами непостижимым образом заставляло биться сильнее мое сердце. «И что же ты там видел?» спросила я наконец. «Я расскажу по порядку», ответил Димка. Он не смотрел на меня. Его взгляд блуждал где-то выше моей головы, скользя по контуру черных ночных гор. И он начал. Сначала я увидел змею. Такое начало заставило меня было подумать, что Димка снова что-то нафантазировал. «Это все моя история о проклятом принце», Впечатлительному мальчишке, скорее всего, почудилось в пещере то, о чем он думал. Однако я решила не перебивать и слушать дальше. Поэтому я кивнула, и он продолжил. Мы с Митькой разглядывали сталактит, и вдруг я увидел возле той щели змею. «Черную?» — вырвалось у меня. «Нет, не черную». Он удивленно посмотрел на меня. Она была золотистая, и вся светилась. И тут я почувствовал что-то странное, «Какой-то голос, словно кто-то зовет меня». «Он звал тебя по имени?» Спросила я, и мистический холодок снова мурашками побежал по моей коже. «Нет», — помотал головы Димка. «Но я не знал, что он обращается именно ко мне. Митька-то ничего не слышал, он даже змею не видел. Вы ведь тоже ничего не заметили». «Так, и что было дальше?» Мне не терпелось узнать продолжение. Мой рациональный ум пытался убедить что услышанное не может быть правдой, однако интуиция шептала, что мальчик не сочиняет. Более того, все это важно настолько, что нельзя пропустить ни слова. А потом змея стала заползать в эту дыру, и я понял, что надо идти за ней. «Знаете, Анна Сергеевна...» Он понизил голос, что заставило меня особенно внимательно прислушаться к его словам. «Я очень отчетливо видел только эту змею, а все остальное было словно в тумане. Я даже Митьку слышал так, как будто у меня вата в ушах. Я не перебивала мальчика, и его дальнейший рассказ четко отпечатывался в моем мозгу, заставляя видеть все описанное Димкиными глазами. И моему разуму во всех ярких подробностях представала странная и таинственная картина, исполненная глубокого, но пока не разгаданного смысла. Змея ползла по этому проходу, «А я шел за ней», — продолжал он. «И все это время я слышал голос. Он говорил мне, чтобы я не боялся. Сначала мне пришлось боком пролезать, потому что там очень узко, и тогда змея ползла медленней. Она при этом светилась, поэтому все было видно. Там этот лаз неровный, я все время заворачивал то вправо, то влево, и иногда мне приходилось наклоняться или, наоборот, взбираться на камни. На один раз даже ползти пришлось» но потом стало легче идти, проход расширился, и вдруг я оказался еще в одной пещере, чуть поменьше, чем та, и вся черными камнями обложена. И там я увидел... Он сделал паузу, и я не удержала свои мысли. «Духа пещеры?» «Да», — кивнул Димка, «но только Анна Сергеевна это был не старик». Он помолчал, серьезно глядя на меня, и мне снова на мгновение почудилось, что в его глазах вспыхнул таинственный голубоватый свет. «А кто же это был?» спросила я, стараясь побыстрее избавиться от наваждения. «Это была женщина», сказал Димка и после недолгой паузы добавил, «хотя она тоже была во всем белом». Теперь я внимала с особым интересом, боясь пропустить хоть слово. А Димка, снова блуждая взглядом по вершинам, продолжал монотонным, почти безэмоциональным голосом она сидела на большом черном камне, похожем на трон. Змея поползла к ней и свернулась кольцами на ее коленях. У этой женщины на голове была странная корона с квадратными зубцами, а белые волосы, распущены по плечам. Я не могу сказать, сколько ей лет примерно, но она точно не молодая, но и не старая. Она мне улыбнулась и сказала, чтобы я не боялся и что это она звала меня. А я и не боялся, И сам удивлялся, почему мне не страшно. Мне показалось, что эта женщина добрая. От нее шло приятное золотистое свечение и тепло. Димка опять замолчал, и я, заинтригованная до крайности, спросила. «И что же эта женщина тебе сказала? Она назвала свое имя?» «Нет», — ответил Димка, помотав головой. «Она сказала так. «Это я, великая мать, звала тебя, ибо ты, отрок человеческий» обладаешь даром, потому и можешь слышать меня и видеть меня и понимать то, что скрыто от разумения простых смертных». «Послушай, Дим», — вдруг осознав одну странность, сказал я, «а на каком же языке она с тобой разговаривала?» «Не знаю на каком, но не на русском», — спокойно ответил он. «Постой, а как же ты ее понимал?» — спросила я. «Не знаю как», — пожал плечами Димка. «Я слышал чужой язык. «Точно не наш, но почему-то все понимал. Как бы вам объяснить?» Он почесал переносицу. «Ну вот, когда она говорила, я точно знал, что язык мне не знаком, но у меня в голове сразу возникло понимание ее слов». «Как автоматический переводчик?» подсказала я, на что Димка решительно возразил. «Нет, не так. В голове я слышал не словами, а просто понимал, без перевода понимал». «Понятно», – кивнула я, хотя осознать подобное было затруднительно. «Продолжай, пожалуйста. Что она еще тебе сказала, эта таинственная женщина?» «Я мало что понял, честно говоря», – смущенно признался Димка. «Ну, то есть слова-то я понял, но что она имела в виду, мне непонятно. Она просила передать ее слова другим. Но, Анна Сергеевна, товарищ капитан ведь мне не поверит, поэтому я сначала решил все вам рассказать». «Все правильно сделал», – успокоила я его. «Так ты расскажи мне поподробнее, о чем вы беседовали». «Хорошо, Анна Сергеевна», – кивнул тот. «Эта женщина мне сказала. Великие беды грядут на юдоль нашу. Вражда и раздоры черной тенью осеняют земли цветущие. Кровь оскверняет благословенные пенаты богов. Открылось мне, что многими добродетелями владеют пришедшие ныне в мир наш». Разумом велики они и чисты душою своей. Сила с ними есть совершенная, великая и пугающая, что мир этот грозной мощью своей и добром бесконечным исцелит. Скорблю я, великая мать, глядя, как дети мои разделились и чувство родства и единства утратили, вдались в пороки, в бездейство, в мелкие дрязги, забыв о своем предначертании, через что мир этот обрел множество бед. Столько веков пролетело, как нашли мы этот дом, что гостеприимным был к нам. Ныне же все увядает и приходит в упадок, и повергает это меня в печаль, ибо забочусь я о доме своем, но не под силу мне одной уже сохранять равновесие. Сколько веков я ждала, что придет в наш мир тот, кто услышит меня, и вот ты стал избранным, ибо есть у тебя дар от рождения. Не знаешь ты пока еще силы своей, но я помогу тебе, благословенный отрок. Для начала открою я тебе некоторые вещи, которые знать тебе положено. Все остальное ты сам разумом своим познаешь, коли не будет страха в тебе и сомнений. Мир это некая темная сила питает, ибо не простирается сюда влияние того, кто питается светом. Ваш мир тот, откуда вы пришли. Но открылось мне, что есть среди вас тот кто наполнен светом вашего мира. Большие свершения предстоят ему. Он и есть тот, кто несет мир, и сила с ним великая, светлая, и в нем защита ваша. Но пусть слова мои запечатлеет разум твой, благословенный отрок. Только ты и еще два человека можете взаимодействовать с силой нашего мира. Не дано это остальным пришедшим, подобно тому, как только птицы доступны небеса. Воистину имеете вы крылья, что дают вам преимущество. Но один лишь ты откликнулся на мой зов и пришел сюда. Радует меня весьма, что разум твой открыт, ибо мало иметь дар, только живой, восприимчивый разум помогает чувствовать сокрытое от других. Ты можешь видеть меня и разговаривать со мной, потому ты был готов к этому. Я использовала образы, что увидела в твоей голове, и это послужило счастливой предпосылкой к нашей встрече. «Ты первый из пришедших, с кем я разговариваю, хотя много их было за прошедшие почти два тысячелетия». «Ничего не понимаю, Дима», — сказала я. «Все так запутанно и ветивато». «Вот и я подумал то же самое, Анна Сергеевна», — кивнул Димка. «Она еще так все это говорила красиво, будто стихами. И в тот момент, когда я так подумал, эта женщина вдруг изменилась. Волосы ее почернели, корона на голове исчезла» превратившись в замысловатую прическу с двумя косами, которые, словно змеи, свисали на грудь, а длинное платье до пола с роскошной вышивкой стало намного короче, и на боках его появились два разреза, почти до самой талии. И после этого в руках у женщины появилась маленькая дымящаяся черная трубка, которую она тут же сунула в рот. Я не была обделена воображением, поэтому все то, что рассказывал мальчик, Представлялось мне так отчетливо, словно я видела это собственными глазами. Таинственная женщина, что поначалу предстала блистающей царицей, путем непостижимой метаморфозы изменила свой облик. Что бы это могло значить? Эта женщина закинула ногу на ногу и, сделав глубокую затяжку, спросила Димку. «Нравится, мальчик? Именно в таком облике меня знают мои возлюбленные дочери, храбрые амазонки» которые скачут на своих быстрых лошадях по местным бесконечным равнинам. Конечно, такой вид не очень подходит солидной богине, но жизнь среди моих дочерей приучила меня к простым радостям — быстрой скачке, яростной схватке с врагом и хмельному вину. Но тебе пока еще рано об этом рассуждать, хотя некоторые мои непутевые родственники наверняка попытаются пристрастить тебя к разным дурным привычкам. Меня охватило какое-то чувство, словно вместо Димки именно я должна была стоять в той пещере перед этой странной женщиной и выслушивать ее наставления. И только гнет ежедневных забот и груз ответственности помешал мне услышать ее зов и прийти в то место. Наверное, я для этого оказалась слишком уж взрослой». «Действительно, наверное, рано», — быстро пробормотала я. «Продолжай, Дима, что она сказала дальше?» «Она сказала, Анна Сергеевна, — ответил Димка, — что хоть мы и попали в этот мир волей одного из ее родственников, то она все равно чувствует за нас свою ответственность. Потом она уже чуть более понятно стала говорить». Он немного помолчал, потом, прикрыв глаза, продолжил таким же ровным и безучастным тоном, как и прежде, очевидно цитируя наизусть речь таинственной богини. «Много лет назад вот так же еще один мой родственник решил завести себе ручных солдатиков и привел сюда народ, потерпевший у себя на родине поражение от смертельных врагов, и который отныне называет себя тефтонами. Он думал, что в благодарность за спасение эти люди будут ему поклоняться и приносить кровавые жертвы. У них были большие машины и оружие, плюющиеся огнем, а еще их было достаточно много, чтобы завоевать обширные и богатые земли близости от этого места. А тот родственник все равно потерпел жестокое разочарование. Попав сюда, тефтоны начали поклоняться сущности, которую они называют Хер Тойфель. Потом их машины перестали действовать, а оружие плеваться огнем. Но дело уже было сделано. Тевтоны были уже здесь. Ты их узнаешь сразу, как увидишь, потому что они повсюду ездят на высоких черных лошадях. Они с ног до головы закованы в черные доспехи, и знаком им служат две серебряные молнии. Так в наш мир проникло зло, которое и сделало его темным, и тьма эта сгущается с каждым днем, отчего все мы, владыки этого мира, пребываем в тревоге и печали. Власть этого отродья хаоса, херра Тойфеля, расползлась по миру, как пятно проказы. И тогда еще один мой родич, решил покончить со всем этим самым радикальным способом, заманив в наш мир не менее ужасного для нас адепта порядка, одновременно являющегося и последователем единого Бога-творца. Другие мои родичи не очень-то этому и рады, потому что именно от диктата единого, который брал человечество под свой контроль, наше семейство бежало из вашего мира в этот. Хертойфель и адепт порядка – внушает им совершенно одинаковый ужас. «Ты, мой отрок, и твои друзья оказались в этой компании помимо воли кого-то из нас, в силу неизбежной в таких делах случайности, связанной с тем, что в дело оказался замешан инициированный тофелем адепт хаоса». Тут Димка открыл глаза и уже обычным голосом сказал мне, «Анна Сергеевна, а ведь я догадался, что эта странная женщина – «Имела в виду отца Александра. Он хороший человек, и я не хотел бы, чтобы с ним произошло что-то дурное». «Не беспокойся за него, Дима», — ответила я. «Тот, кто сумел как муху прихлопнуть посланца сатаны, тот и без нашей помощи не пропадет в этом мире. Да и капитан Серегин со своими бойцами тоже не дадут его в обиду. Ты лучше рассказывай, что было там дальше». «Да, да, надо предупредить товарища капитана», — пробормотал Димка, И снова, прикрыв глаза, продолжил вещать. «Покинув эти горы, — сказала эта женщина, — вы, избегая встречи с тифтонами, должны направиться на север и восток, в степи, на просторах которых властвует народ моих дочерей. Я вышлю навстречу их боевые отряды, чтобы они встретили вас и припроводили ко мне для очень важного разговора о судьбах этого мира». Потом она снова превратилась в блистающую царицу, С короной на голове произнесла: Теперь же, благословенный отрок, я одарю тебя тем, что поможет тебе управлять своей силой. Многое ты еще узнаешь и многому научишься, но обращайся бережно со своим даром. Не трать его впустую, не гордись приобретенным. Подойди ко мне и опустись на одно колено. И тут в ее руке возник черный квадратный камень на серебряной цепочке. Я подошел к ней и она надела мне на шею эту цепочку с камнем. Я лишь на секунду почувствовал тепло ее рук, прикоснувшихся к моим вискам, а после этого вроде ничего и не изменилось. Просто я очень хорошо себя почувствовал, как будто и не устал. И еще мне показалось, что все вокруг как-то ярче стало. Я видел в черных камнях множество оттенков, а в золотистом свечении уловил новые красноватые и зеленоватые тона». Димка замолчал, переводя дух, а я переваривала услышанное и пока не могла вымолвить ни слова. Да уж, такое мальчишка придумать точно не мог. И что потом? Наконец смогла вымолвить я. «Потом я услышал, как меня позвал командир», — сказал Димка, и эта женщина сказала, «Прощай, благословенный отрок. Теперь тебе и твоим спутникам предстоят великие свершения». «Утром вы должны будете начать спускаться в долину, и проведение поведет вас дальше. Иди и передай своим спутникам, чтобы они не пытались проникнуть в это место, поскольку я разговаривала с тобой издалека, оттуда, где живет народ моих дочерей, и меня здесь на самом деле нет». Она подняла руку, прощаясь, и я пошел обратно через этот лаз. Змеи уже не было, свет падал сзади, и мне было видно дорогу. «Ну и вот...» Потом капитан Серегин вытащил меня и отругал. «А вот ты ее подарок!» С этими словами Димка вытащил из-за ворота рубашки плоский квадратный камень на серебряной цепочке, который мягко светился и мерцал искрами при свете звезд. Дав мне на него полюбоваться, он тут же убрал этот камень обратно. Мне так хотелось прикоснуться к этому светящемуся кусочку мрака, но я так и не решилась этого сделать. Я чувствовала что это явно был только Димкин камень, и мне не стоило его трогать. Выложив все подробности этой истории, Димка явно повеселел. Я же была в полном замешательстве, представив, с каким видом будет выслушивать это повествование капитан Серегин. Впрочем, раз уж чудеса начались уже давно, то почему бы им и не продолжиться? Именно так, по идее, он должен был бы подумать. А ведь важность информации не терпела отлагательств. Придется поговорить с капитаном прямо сейчас. Пусть Димка ему повторит. В это время мой благословенный отрок принялся рассматривать небо. «Анна Сергеевна», — сказал он, — «смотрите, Сатурн». Он показал пальцем куда-то прямо у нас над головой. «Сатурн? Где?» — спросила я, удивляясь, как ему удалось найти эту планету на незнакомом небе. «Да вот же он!» — он тыкал пальцем в небо, на котором мерцали миллионы совершенно неотличимых друг от друга звезд. «Да откуда ты знаешь, что это именно Сатурн?» — сказала я, тщетно вглядываясь в светящиеся точки. «Ну как же! У него же кольца, Анна Сергеевна!» — торжествующе воскликнул он. «Их же очень хорошо заметно! Разве вы не видите?» И тут же осекся, уставившись на меня. Я, в свою очередь, тоже ошарашенно взирала на Димку, на близорукова, вечно щурящегося Димку, сумевшего сейчас увидеть то, что редкий человек способен разглядеть без телескопа. «А что ты еще можешь?» После некоторой паузы с замирающим сердцем спросила я, глядя на мальчика уже совершенно по-новому. «Не знаю, Анна Сергеевна...» Димка развел руками с немного обескураженным видом. «Наверное, ты еще могу, но пока не понимаю, что именно...» «Ладно, Дима, мы потом с этим разберемся», – произнесла я, вставая. «А сейчас пойдем и найдем капитана Серегина». Первой, кого мы встретили, отправившись на поиски, снова была Ника. Несомненно, она наблюдала за тем, как мы довольно долго шушукались в сторонке. И как только мы встали, то сразу же направилась нам навстречу. «Кобра!» – в полголоса, но решительно произнесла я. «Нам срочно нужно поговорить с капитаном, понимаешь?» Это очень важно. Ника бросила на нас быстрый проницательный взгляд, а затем, кивком головы, указала нам на то место, где устроился командир. Мы увидели, что капитан Серегин лежит, подложив руку под голову. Казалось, он не спит, а разглядывает звездное небо. Подойдя, мы поняли, что не ошиблись. Командиру действительно не спалось, несмотря на тяготы сегодняшнего дня. Он, устремив взгляд в ярко-звездный простор, очевидно, сосредоточенно размышлял о том, что волновало сейчас каждого из нас. Услышав наше приближение, он поднялся и сел. Выглядел он при этом достаточно бодро. Наверное, полчаса покоя дали ему необходимый отдых. «Сергей Сергеевич, у нас срочное дело», сходу сказала я решительным и немного взволнованным голосом. «К тому же без всякой проформы, типа «товарищ капитан» и «разрешите обратиться». Ну вот привычнее мне обращаться к человеку, По имени отчеству. Докладывайте, птица, что там у вас тряслось, отозвался капитан и весь превратился вслух. Он понимал, что отнюдь не праздный вопрос привел нас к нему посреди ночи. У Димки есть важная информация, сказала я и подтолкнула вперед несколько смущенного мальчика. Э, товарищ капитан, я хотел вам рассказать о том, почему я полез в тот разлом. Нерешительно начал Димка переминаясь с ноги на ногу. В этот момент мы услышали приближающиеся торопливые шаги по галичнику и, обернувшись, увидели отца Александра, который, подойдя, взволнованно произнес. «Товарищ капитан, разрешите мне присутствовать при вашей беседе. Дело в том, что я, кажется, догадываюсь, о чем сейчас пойдет речь». Мы с Димкой изумленно уставились на него. Отец Александр как-то смущенно улыбнулся Затем, обведя нас всех глазами, вздохнул и устало провел по лицу рукой. «Я, наверное, должен объяснить», – негромко заговорил он. «Сегодня, когда мы ужинали у костра, я почувствовал в этом мальчике нечто странное. От него шло ощущение какой-то мощной силы, и я ощущал ее просто физически, всеми порами своего тела. Эта сила была чиста, и в ней отсутствовало зло, но у нее была другая» не такая, как у христианских святых природа. Раньше я не замечал в нем этой силы. Она однозначно появилась в нем после вашего похода к пещере. Я почти уверен, нет, я более чем уверен, что там, в пещере, с ним случилось нечто такое, что в какой-то степени изменило его внутреннюю сущность. Священник с доброй, ободряющей улыбкой посмотрел на мальчика, и я вновь ощутила мистический трепет, чувствуя, что между ними сейчас происходит какой-то непостижимый контакт. Затем он произнес. «Так не об этом ли ты собираешься сейчас поведать, сын мой?» «Да, об этом, отец Александр», — кивнул Димка. Умиротворяющее присутствие священника на всех подействовало благотворно, и капитан, до этого переводивший пытливый взгляд с одного на другого, сказал, зная, что возражений с нашей стороны не будет. «Что ж, отец Александр, Я думаю, что ваше присутствие будет очень кстати». И Димка, совершенно успокоившись, уже не опасаясь, что ему не поверят, начал рассказывать.